Глава 31. Голоса мертвого прошлого. Не сразу, но обстановка переменилась. Казалось, окружающие нас растения просто высасывают свет, отдавая взамен мрак и холод. Я оглянулся на товарищей. Все они ощущали себя, как не в своей тарелке. Даже Сара. Особенно она. Как только мы оказались по ту сторону, она словно изменила себе. Я чувствовал ее острое беспокойство, видел затравленный взгляд, который будто выискивал подвох. Меня пробирало любопытство касательно столь резкой перемены, и, будь наше положение хоть сколько-нибудь проще, я непременно попытался бы узнать, что прорубило трещину в Железной Деве. Но сейчас это было наименьшее из наших проблем. Намного сильнее меня беспокоил Пустой. Каждый раз, когда мой взгляд касался нашего загадочного спутника... Сердце ощутимо замирало, точно с разбегу, врезаясь в стену. Он продолжал следовать за нами, представляя собой призрак, тень. Самую спокойную часть нашей группы. У меня язык не поворачивался назвать его Антаросом, Пока душа Верховного нервно трепыхалась внутри меня, словно от болезни. Мне было жутко от одного его вида. Но я списывал это на то, что в данный момент он был всего лишь пустой оболочкой. Ни человекой, ни эквилибрум. «Пустой, но живой». «Как долго нам идти?» — резко спросила Сара. «Мы уже минут двадцать блуждаем». «Душа запрятана в самой дальней части этого места», — спокойно обронил Пустой. «Ты вообще пытался отсюда выбраться?» — поинтересовался Стефан. «Наверное», — пожал плечами тот. «Это было бы логично». «Не помню». «Но еще более логичным является тот факт, что мне не выйти отсюда, пока моя душа находится в центре». Ведь не будь ее там, не было бы этого места. Думаю, я... Он замер, просто уставившись в землю, и не видя и не слыша ничего вокруг. «Кажется, я его сломал», — фыркнул водолей и пару раз щелкнул пальцами перед лицом пустого. Тот вздрогнул, словно вспомнив о чем то важном. «Я не могу добраться до своей души, ведь чтобы попасть к ней, нужно иметь душу внутри себя, иметь воспоминания, иметь... «Что?» — с раздражением уточнила Сара, как только наш спутник снова завис. Подул ветер. Откуда-то из глубины темной чащи раздался перезвон, словно колокольчик. «Яркие воспоминания», — вымолвил он и оглядел всех нас своими темными бездонными глазами. «То, что должно вернуться и поглотить. И оно идет За каждым из вас. И мне... мне правда жаль». «Что ты такое несешь?» — прищурился Дан, явно напрягшись. «Назад дороги нет, как и иного пути наружу. Он ведет не вперед, а назад, в прошлое, к самым сильным воспоминаниям, порождающим больше всего эфира. Основы ваших душ, без которых вы слабы. Я не знаю, что у вас могло произойти в жизни, но лучше подготовьтесь к этому. Оступится один — пострадают все». Звон нарастал. Где-то наверху забрежило алое сияние. Оно становилось все ярче и ярче, пока не поглотило все вокруг. Меня окружили люди. Они шли в одном направлении, и я семенил вместе с ними, словно бездумный участник толпы. Когда я проходил по мосту, пролегающему над одним из множества небольших каналов, рядом раздался знакомый голос. Воспоминание твоего друга, сказал пустой. Надеюсь, он сможет вновь принять их. Я вздрогнула и только сейчас, как следует, огляделся. Люди выглядели старомодно, словно сошли с фотографии первой половины 20 века. Ночь, теплый свет фонарей и далеких звезд. Замызганные улицы и треснувшая кладка кирпичных домов уже тогда казавшихся старыми. На некоторых висели поблекшие плакаты, явно пропагандистского характера. «Это душа?» — догадался я с удивлением, осматривая прошедшую мимо шумную группу солдат. Они громко над чем-то смеялись, один буквально прошел сквозь меня. «Но где все остальные?» Они не могут видеть того, что довелось пережить лишь одному из них. Это его бремя и его испытание. «Но ты тот, кто открыл проход сюда. «Я — часть этого места», — пояснил Пустой, когда мы свернули на большую площадь вместе с плотным потоком людей. «Другим же придется некоторое время терпеть свою темницу без тебя». Все искрило и пестрело. Народ словно пытался отвлечься от происходящего в их обычной жизни. Звучала живая музыка, стояли лотки с едой. Меня не отпускал запах корицы, но вместе с тем откуда-то несло и гарью. На отдельном пятачке танцевали как молодые, так и старые. Чем дальше мы шли, тем сильнее ощущались эмоции воспоминания. Умиротворение, тепло и даже счастье. Я не сразу узнал появившегося передо мной Стефана. Он был намного моложе. Не внешне, но внутренне. Юноша носил темную кепку и плащ и утомленно улыбался. Во взгляде его не было привычной тяжести, которую создали годы, проведенные среди протекторов. Это был не воин. Не циник и ни в коем случае не палач. Обычный молодой человек, выбравшийся на праздник. Такой редкий и потому поистине долгожданный. Даже мелькающие в толпе военные не наводили на него привычного трепета. Они лишь служили небольшим напоминанием о том, что происходило за пределами Венеции. Девочка лет 12 тянула Стефа за полы плаща. Такая же черноволосая и янтарно-глазая, одетая в теплое пальто. «Пойдем!» Клянчила она, пытаясь затащить его к танцующим людям. «Хоть немного, Стефана, пожалуйста!» Она обожала танцевать и безуспешно пыталась привлечь к этому и брата. Девочка мечтала стать артисткой, выступать на большой сцене перед обширной публикой. Она часто и безумолку рассказывала о своих мечтах Стефу, пока тот рисовал, сидя на подоконнике круглого окна своей комнаты, расположенной под самой крышей и больше походившей на художественную мастерскую. Их родители не скупились на образование и творческие начинания детей, хотя о многом те и не просили. Но статус вынуждал прививать им хорошие манеры и разносторонность. В этом их мать была старомодна. Читать душу мне оказалось как никогда легко, словно все стены разом рухнули, оставляя хрупкую и чистую правду. «Это и делает защита, которая не дает нам попасть дальше», пояснил Пустой, точно прочитав мои мысли обнажает самые глубинные воспоминания, да так, что человек не может отличить прошлое от реальности. Еще раз по второму кругу. То есть я снова поднял взгляд на Стефа. Он настоящий, М -м -м не воспоминание. Он лишь переживает то, через что прошел много лет назад. Кивнул Спутник. Тина, прекрати. Стефан поморщился, но без раздражения или сарказма привычного мне, а с простой усталостью. Мы без того еле отпросились у матери! Если ты где-нибудь зашибешься, мне головы не видать. Его сестра обиженно надула щеки. Так себе потеря! проворчала она. Пустая башка! Не ругайся! одернул он ее. Пойдем лучше посмотрим, что тут еще есть. И бога ради, не теряйся! Девочка послушно взяла брата под руку, и они двинулись дальше. Стефан волновался. Что-то не давало ему покоя. Он все вглядывался в лица проходящих мимо людей. Он вечно чего-то опасался, как будто удар мог прилететь с любой стороны. Так учила его мать. «Не доверяй окружающим. Мелкие, жадные, циничные. Изобьют, обворуют». Потому Стефан никогда и ни в чем не был уверен. Но сегодня трепет был несколько иным. «Мама не сильно будет волноваться, если я потеряюсь», — буркнула Тина, как обычно, не подумав. «Зато я буду», — заверил ее Стеф. «А вот если бы ты исчез, тогда бы она и вправду оказалась вне себя. Так что это лучше тебе от меня не отходить». Стефан нахмурился. Сказанная сестрой кольнула его, потому как являлась чистой правдой. Несмотря на то, что ни он, ни Тина ни в чем не нуждались и, более того, имели много непозволительной роскоши даже в военное время, По-настоящему за сестрой приглядывал только он сам. Отец вечно был слишком занят работой, постоянными отъездами, проверкой своих промышленных фабрик, находившихся далеко за пределами города. А мать, она всегда больше любила сына, нежели дочь. Даже откупила его от призыва на фронт. Их состояние, правда, без труда могло покрыть подобные затраты. Никогда не позволяла покидать города. Желала знать, что с кем и, когда он делает. Лишь бы держать Стефана при себе. Подальше от опасностей. Они долго гуляли, прежде чем Стеф ощутил холод, мгновенно передавшийся и мне. Волосы на затылке встали дыбом. Я в миг догадался, что происходит еще до того, как по стенам заскользили черные тени. Юноша затравленно оглядывался, одной рукой придерживая кепку. Тина, мы. В небо ударил первый залп красного фейерверка. Сестра подскочила от радости. «Стефана, идем!» Воскликнула она и рванула вперед. Тот даже не успел опомниться, а она уже исчезла. Его поглотил страх. «Тина!» Он взволнованно расталкивал сгрудившихся людей, создававших собой непроходимые стены. С каждым шагом волнение все сильнее впивалось в его сердце ледяными иглами. Небо разрывалось от алых фейерверков. Красный. Везде красный. Впереди единожды блеснул голубой бант его сестры но тут же исчез за сомкнувшимися рядами людей. Взрывы смешались с холодящим рыком. Стефан не помнил, в какой момент красные искры слились с кровью. Когда началась паника, его оттолкнули, и юноша упал на землю, едва не попав под ноги испуганной толпы. Раздались крики, выстрелы. Солдаты палили по страшной черной массе, ворвавшейся в скопище людей, но все зря. Из-за суматохи Стефан не видел монстра полностью и не верил собственным глазам. Черная маслянистая спина, покрытая рядом шипов, блестела в алом свете фейерверков. Уродливая костяная маска, из-под которой торчал окровавленный лес клыков. Оглушительный вой. Брызги крови попали на стефа. Он окаменел и с лютым ужасом смотрел на красные пятна, дрожа с головы до ног и, не находя в себе сил подняться. Ти назвала его на помощь. Он слышал крик, но не видел ее. Она находилась в той части толпы, что оказалась отделена чудищем. Тварь медленно повернулась. Если бы Стеф отвлек ее, если бы просто заставил обратить внимание на то, чей эфир привел ее на эту площадь. Он судорожно встал на ноги. Ни одной мысли не проносилось в его голове только животный страх. Стефан бросился прочь оттуда вместе с другими. Он больше не слышал ничего, кроме бешеного биения сердца, звона в ушах и грохота красных снарядов разрывающих его омрачённое паникой сознание. Я стремглав рванул за ним. Чем дальше мы бежали, тем спокойнее становились люди. Увиденное уже выветривалось из их голов, но не из души Стефа. Оно гнало его всё дальше и дальше, прочь. Через лабиринты проулков, высланные камнем мосты и пахнущую затхлостью набережную, у которой стояли причаленные лочонки, укрытые грязной тканью. Но неожиданно всё замерло. Люди... Пролетающие над головой птицы, вода, даже ветер оборвался. Время встало. Стефан в развалку проделал еще несколько шагов, будто пьяный, и остановился прямо посреди кованого моста. «Нет, нет, нет, нет!» — сбивчиво бормотал он. Стеф резко обернулся, и по его глазам я понял, что протектор пришел в себя. «Нет!» — Разозленно воскликнул он и быстро зашагал в обратном направлении. Я не смог оставаться в стороне и схватил его за плечи, пытаясь остановить. Но Стефан буквально не замечал меня. Я не должен этого допустить, я, я не могу, не могу снова. Стеф, я встряхнул его. Я должен спасти ее. Ты не смог. Только теперь он перевел на меня взгляд, недоумевающий, паникший. Ты убежал, процедил я сквозь зубы. Ты не спас ее. Она умерла много лет назад, Стеф. Ты не сможешь ее вернуть или исправить того, что сделал. Это прошлое. воспоминания, живи с ними. Водолея пробрала дрожь. Он пошатнулся, едва не рухнув на земь, и отчужденно уставился на брызги чьей-то крови, залившей его рубашку. Я должен был. Черт подери, я был обязан. Стеф судорожно выдохнул и схватился за голову. Что я за ничтожество? Мне так страшно, черт, я. «Я не хочу идти дальше. Я не хочу видеть того, что будет в самом конце». «Ты должен», — надавил я, чувствуя себя при этом последней скотиной. «Возьми себя в руки и иди. Иначе мы здесь застрянем. Но я буду с тобой. Все это время, пока ты не дойдешь до конца». Он в смятении поднял голову. «Нельзя такое преодолевать в одиночку», — уверенно сказал я ему. «Кто-то должен быть рядом, чтобы помочь переступить через страх». Стеф не сразу взял себя в руки, но когда он собрался, время потекло дальше, и протектор вновь стал заложником воспоминания. Мы добрались до его дома, старого четырехэтажного здания, полностью принадлежавшего семье Феррари. Оно было богато отделано и недавно выкрашено белой краской. Первый этаж занимала часовая лавка, дело, которое пришло вместе с матерью и ее семьей Кавальли. Когда я увидел широкую табличку с блестящими золотыми буквами, то встал как вкопанный. «А Этернум», — прочел я название магазина. «Вечность». «Погоди, твоей семье принадлежала эта фирма? Они же сейчас одни из главных поставщиков часов для богатеев». «Она не просто ей принадлежала», — глухо ответил Стефан, оглядывая сорванную с петель дверь и черные сгустки гнили на пыльной земле. «Мой прапрадед был основателем этой компании». «Только время бессмертно». Вспомнил я заезженный слоган, который постоянно крутили в рекламе и который был выгравирован на латыни на часах Стефа. Мы вошли внутрь. Отовсюду доносился тик. Многие витрины оказались разрушены. Десятки настенных часов разбились об пол. Осколки стекла хрустели под ногами. Страшно несло гнилью. Бледный свет уличных фонарей прорывался сквозь окна, но не рассеивал сгустившийся в помещении темноты. Это был девиз маминой семьи, сказал Стефан, медленно, как в полудреме, едя вперед по заваленному мусором дощатому полу. Напоминание, что пускай первенец в каждом поколении и не умирает от ранений, он далеко не бессмертен. После того, как я ушел в Саларум, а отец покончил с собой, все дела к рукам прибрала его сестра. Она-то и сделала из нашего девиза дешевую рекламу, попошлила. На втором этаже в гостиной царила особая разруха. Не сразу, но я увидел лежащее на полу тело. Стефан вновь затрясся, отступив под волной чувств. В то же время дом наполнил яростный бой неразбитых часов. Они заглушили все, отчитывая девять вечера. «Сплиты пришли за мной», — выдавил он, зажимая рукой нос, чтобы хоть как-то защититься от чудовищной вони. «За пару дней до того у меня произошла вспышка света». Я ничего не понял, зато они это почуяли. Протекторы быстро не сообразили. Успели лишь, когда было слишком поздно. Водолей не хотел приближаться к телу, но так было необходимо. Ведь именно это он делал в прошлый раз. Стеф прошел, повпитавшийся в ковер крови и оглядел растерзанное тело матери. Они уничтожили монстров. Стефан нагнулся, чтобы забрать нечто зажатое в ее руке. Но твари подловили ее в то самое время. Ее время. 7.23. Мама не успела исцелиться. Наше смертное время. Два окна в сутках, когда такие, как я и она, способны умереть при любом раскладе. И в этот момент мама истекала кровью. В его руке блеснули золотые карманные часы. Стекло циферблата треснуло. За спиной раздались шаги. За Стефана пришли протекторы. Он обернулся, но воспоминание посыпалось, точно песок сквозь пальцы. Он ребенок, может, лет пяти. Мальчик играл в салки с другими детьми, убегая от них и прячась в знакомом лабиринте узких улочек. Смеясь, Стефана ускользнул от водившей девочки, завернул за угол, споткнулся о выступ и полетел вниз с высокой каменной лестницы, в конце которой его ждали вспышка боли в затылке и темнота. Тогда он умер в первый раз. Следующее, что мальчик помнил, как мать сидела на той самой лестнице и прижимала его к себе. Когда он попытался вспомнить, что случилось, на ум приходили лишь чернота и холод. Эти ощущения оказались такими страшными и яркими, что Стеф плакал всякий раз, когда возвращался к ним, и всю неделю не мог унять слез. Его мать отнеслась к этому спокойно. Она всегда казалась невыносимо хладнокровной и не снисходила до тепла, даже когда ее дети в нем нуждались. Зато она фанатично рассказывала сыну про его исключительность. Тогда Стефана впервые услышал от нее, что ему предназначена тяжелая судьба. Приятели больше не заговаривали с ним, со страхом разбегаясь всякий раз при его появлении. Лишь на его пятнадцатилетие мать скупо рассказала о семейном даре бессмертия. Но Стеф не поверил, приняв ее слова за красивую родовую легенду. Перед могилами семьи он оказался лишь через полтора года после вступления в протекторы. Позади них высилось голое темное дерево, казавшееся мертвым. Стефан стоял в пальто и все равно трясся. Жизнь протектора сводила его с ума, как и постоянная близость смерти. И вот теперь он стоял напротив тех, в чьей смерти был повинен. Отец скончался совсем недавно, его могила была еще свежая. Надгробия смиренно ожидали появления Стефа. Особенно последнее, на котором было выбито его собственное имя. Сердце Стефа в ужасе колотилось. На грани истерики он мерил землю шагами. Вот он, его надгробный камень. Такой итог ему уготовила жизнь. Он умрет совсем скоро. В любой из дней. Болезненно и страшно. Да нелепого бессмысленно. На глазах проступили слезы. Он уселся рядом со своей могилой, продолжая трястись. Война, сплиты, звезды. Он хотел забыть весь этот кошмар. Пытался хотя бы час не думать о собственной гибели. Но она напоминала о себе во снах. И даже когда он закрывал глаза, перед ним распахивались монструозные челюсти с гнилостным дыханием. Стефан вздрогнул и затряс головой, только сильнее обхватывая колени руками. Больше так жить было нельзя. Стеф решился. Он сбежит сразу после завтрашней охоты с Даном. Прямо как те падшие. Может, даже сумеет их найти, и они дадут ему убежище. Только бы не чувствовать страха перед ледяной пустотой. Взрыв. Стефан закрывал руками голову. Вокруг пыль, грязь, свист пули, вопли. Где-то вдалеке послышался вой сплитов, ради которых Стеф тут и оказался. Очередной грохот разрывающегося снаряда. Протектор сжался в окопе, не прекращая дрожать. Ему не хватало сил даже на то, чтобы кричать. Рядом оказался Дан. Весь замызганный. На щеке глубокая ссадина с засохшей кровью. Он в отчаянии кричал на Стефа. «Это наша работа, черт тебя подери! Когда ты, наконец, это поймешь и прекратишь бояться!» Стефан смотрел на него с нескрываемым ужасом, тем самым, который пропитывал всю жизнь с тех пор, как его заставили вступить в ряды протекторов. «Вечно трусишь! Даже кандидата атаковать не можешь! Мямля!» Злился Дан, для которого происходящее стало последней каплей. Он-то и притащил Стефа с собой на место военных действий в надежде, что хотя бы в кризисной обстановке его ученик сможет наконец взять себя в руки. «Там у людей души сжирают, а ты снова прячешься, пропади ты в они. Но Стеф не мог ему ответить. Слова застряли поперек горла. Да, люди погибали, но он так боялся умереть сам. Дан потащил его вверх. «Вставай и иди!» «Щит сломан!» — пролепетал Стефан. Дан ошарашенно посмотрел на пояс ученика. К нему крепился небольшой механизм, который протекторы большую часть времени носили с собой и всегда брали в горячие точки. Механизм питался эфиром души и образовывал незримый щит от патронов. Некоторые заряды из-за облачных металлов проходили сквозь него, но обычные человеческие пули нет. Дан отпустил Стефа. У него так дрожали ноги, что он снова упал в грязь. Дан грубо выругался, явно понимая, что механизм не просто взял и сломался. Но ничего говорить не стал. Волк быстро выбрался на поверхность. Врезавшаяся в его щит пуля мгновенно растворилась. «Сиди здесь!» — бросил он Стефу. «Все равно больше ни на что не способен!» Стефан долго прижимался спиной к земляной насыпи, пытаясь отгородиться от рева битвы и стискивая пистолет. Он не любил это оружие и даже толком не знал, как им пользоваться. Тут раздался очередной вой сплита. Что-то заставило Стефа высунуться и увидеть, как... Находившийся чуть вдалеке Дан, обходя окопы, пытался добраться до монстра, раздирающего группу бойцов. Он не замечал, что со стороны к нему крадется еще одна тварь. Стефа поглотил еще больше трепет. Он метался, не мог решиться, и глубоко ненавидел себя за трусость, за отчаянный, лишающий рассудка страх смерти. Но он не мог ничего с собой поделать. Стефан давно смирился со своей слабостью и бесхребетностью, пристыженно улыбаясь протекторским насмешкам. Все вокруг упрекали его, глумились, а у него не хватало духу даже ответить им. Бестолковый и такой жалкий. Трусливый маминкин сынок. Но тут он понял, что смерти Дана допустить не может. До боли сжав рукоять пистолета, Стефан выбрался из окопа, проделал несколько осторожных шагов и уже приготовился вскинуть оружие. Его тело пронзила зверская боль. Она разорвала грудину, а затем последовала новая вспышка прямо под левой лопаткой. Всё мгновенно стихло, кроме глухого стука где-то внутри. Стеф рухнул на землю. Из оставленных пулями ран обильно текла кровь. В его угасающей душе не осталось ничего. Он до последнего мига смотрел на крадущегося к Дану Сплита. Это был первый раз, когда Стефана погиб осознанно. Прежний он исчез. Вместо него воскрес некто иной. Более хладнокровный и уверенный. Тот, кто осознал свое преимущество перед другими протекторами и страхом смерти. Прошло много лет, прежде чем ужас вновь взял над ним контроль, пускай и на короткое время. Протекторы нашли и проникли в одну из главных баз падших, что скрывалась на западном побережье Новой Зеландии. Враги даже не успели подготовиться и смотать удочки, а потому, будучи заложниками собственных защитных манипуляций, не смогли сбежать. Стефан настигал одного из падших, намереваясь не просто убить, а затащить гада в Саларум, чтобы его душу предали Обливиону. Но изворотливый враг нырнул в проход. Стоило Стефу последовать за ним, как дверь с шумом захлопнулась. Внутри падшего не оказалось. Протектора пробрала дрожь, когда он глянул на часы. Без пятнадцати 20 минут до того самого времени. Его сердце судорожно заколотилось, как делало минимум два раза в сутки, когда стрелки неумолимо приближались к своему роковому положению, а Стефан не был в безопасности. Протектор сильнее сжал в руках пистолет и судорожно выдохнул. Шестиугольная комната, обитая стальными пластинами, с высоким потолком и тусклыми зелеными лампами. В одной из стен обнаружилось затемненное прямоугольное окно. Стефани отпускала уверенность, что за ним оттуда наблюдают, словно за лабораторной крысой. У стены стоял столик, на нем железный ящик. По другую сторону от него в углу лежало нечто больше напоминавшее кучу грязного тряпья, чем человека. Стефан взял оружие на изготовку, предчувствуя неладное. Неизвестный медленно поднялся. Все его движения казались бессистемными. Протектор ожидал увидеть, как человек обращается в черную слизистую тварь. Но насколько же сильным был его шок, когда враг посмотрел на него абсолютно белыми глазами. Преображение началось, и все в этом казалось неправильным, ломающим то, во что Стефан верил годами. Он сразу же выстрелил, но пули и даже светозарный огонь не имели никакого эффекта. Лицо монстра прорезала угольно-черная костяная маска. Белая слизь капала на пол, источая удушливый гнилостный запах. Вне сомнений, это был сплит. Такой же свирепый и голодный, но при этом не черный, а белый. Стефан увернулся от его первого выпада, с трудом уйдя от отросших когтей. И даже воспользовался кромным оружием, щитом, поняв, насколько плохи дела. Тварь росла, ширился кривой черный оскал. Ни один выстрел не нанес монстру увечий, словно он не чувствовал боли от мерцающего серебра. Уворачиваться от атак становилось все труднее. Обычно сплиты избегали близости щита, но тут существо просто сбило его, оставив глубокие раны на левой руке протектора и отшвырнув его в стену. Удар был такой силы, что Стефан своим телом сломал деревянный столик. Содержимое ящика со звоном ударилось о землю. Это был пистолет. Привычный, будто созданный тех отделом Саларума, но с пулями из мрачного золота. Стефан глазам своим не поверил, но как только Сплит вновь ринулся к нему, протектор уже вставил патроны в оружие и выстрелил прямо в грудину монстра. Белая тварь даже звука не издала. Просто сползла вниз, а ее костяная маска глухо ударилась о пол. Стефа трясло. Он развеял щит и потрясенно смотрел, как монстр рассыпается белым пеплом. Часы показывали без пяти 6 Он серьезно думал, что умрет прямо здесь и сейчас. У него и в мыслях не было задаться вопросом о природе странного сплита, вне сомнения, очередного опыта шакары. Протектор проверил по-прежнему запертую дверь. Обождав пару минут, он засыпал две пульсирующие раны кометной пылью, от чего на руке остались бледные шрамы. Сразу после этого помещение наполнилось золотым свечением. Разлепив глаза, Стефан обнаружил, что все следы твари исчезли а белая гниль выжглась как со стен, так и с его одежды. Раздался скрип, и открылся другой проход, ранее сливавшийся со стеной. Оставалось семь минут. Когда Стеф заглянул внутрь следующей комнаты, у него сбилось дыхание. Он заставил себя пройти мимо 12 коек, на которых лежали люди, в том числе и два люмен-протектора. Именно из-за них и была организована спасательная операция. Водолея оглядел мерцающее оборудование, Манипуляции, которые поддерживали подопытных во сне. Внезапно все они потухли, а вместе с ними замерло и сердцебиение протектора. Он с непреодолимым ужасом огляделся. Кто-то из людей уже начал приходить в сознание. Никакой помощи. Только он, золотые пули в пистолете. И пять минут. Время, когда он становился уязвим, приближалось. Паника и отчаяние не позволяли дышать. Все прямо как раньше, в начале протекторства. Тот же самый мерзкий, но безудержный страх смерти, вмиг захвативший разум. Стефан сжал пистолет и бросил на меня полный боли взгляд. Я остался с ним, но закрыл глаза. Выстрелы оглушали, оставляя после себя лишь звон в ушах. Протекторы нашли Стефа лишь через час. Увиденное повергло в шок всех. Стефан уверял, что они были монстрами, тварями. У него не было иного выхода, ведь тогда они бы разорвали его. Но отчет по обследованию тел пришел быстро. Никаких остаточных следов тьмы. Даже рассказы о белом сплите звучали нелепо, ведь никаких следов не осталось. Коул лично проверил память Стефа, но ничего там не обнаружил. Точно ничего и не произошло. Вердикт один. Водолей, пускай и благодаря обману падших, убил десять приземленных и двух протекторов. Дальше шли долгие судебные разбирательства. Стефан даже не вникал в них, полностью ушел в себя. Все законы говорили о том, что его обязаны казнить за массовое убийство. Но тогда смотрителем был кол. Единственный, кто знал о бессмертии Стефана и понимал, что казнь окажется затруднительным процессом. Кол настаивал, что белые сплиты вымысел, ведь доказательств не осталось. Но именно он нашел общий язык с недовольными протекторами и делегацией эквилибрумов. Стефа с трудом восстановили в статусе, но не в глазах окружающих. Вскоре, стоя возле стены с фотографиями в комнате отдыха, Стефан взглянул на снимок. На нем были изображены он, Клавдия и Лука. Журав и цифей, Его товарищи. Те, кого совсем недавно похоронили без него. «Хватит штаны протирать! Пошли с нами!» Вспомнился ему голос девушки перед тем, как она отправилась на задание с Лукой. «Уже месяц никуда не выбирались!» «Ага, уже бегу. У меня последний день отпуска вообще-то», — усмехнулся Стефан. «А вы там не надорвитесь!» «Ладно, не смотри на меня так. Завтра, как обычно, выйдем на охоту, обещаю». Все могло пойти иначе. Совсем иначе. Они могли остаться в живых. И тогда неизвестный не испортил бы фото, написав на лице Стефа слово «палач». Он забрал снимок и во мраке собственной комнаты сжег его. Случившееся навсегда его сломало. Всего несколько человек не обвиняли его и не провожали с ненавистью в глазах. Одной из них была новенькая протекторша, выбравшая себе странное имя Фри. Она даже знака получить не успела. Стефу было приятно ее общество. Новенькая поддерживала его, пыталась помочь и даже волновалась о нем. Но Стеф не считал, что заслуживает подобного отношения. Он ведь даже избежал наказания за такой страшный поступок. Все это отчаянно давило на него, вгоняя в большую апатию и убеждая, что если его не покарала система, то он должен сделать это сам. Грёбаный трус.